Кабан, накачанный наркотическим маковым отваром, храпел, как тяжелый бульдозер. Даже когда сестренка Литали уселась ему на ноги, не сбился с ноты, продолжал храпеть в том же ритме. Сама Литали разместилась на табурете и, как и младшая сестра, разинув рот, следила за руками землянина. Ладони Макса за последний год загрубели серьезно. Работать им приходилось не в тепличных условиях. Кожа ороговела, загорела до черноты, ногти сцарапала, суставы трещали при попытке сжать кулаки. Но это ему не особо мешало. Вот уже полчаса охотник развлекал восточниц примитивными фокусами. Для этих детей леса, не избалованных цивилизацией, их раб кабана мог за музыку сойти. А проделки чернявого землянина и вовсе можно назвать грандиозным шоу. Вытащив из уха девочки свинцовую картечину, Макс сжал ее в кулаке, дунул на костяшки пальцев, раскрыл ладонь, продемонстрировал, что она пустая. Зрительницы дружно охнули, а младшая от избытка эмоций начала грызть ногти, за что схлопотала шлепок от старшей. «Отец увидит, что опять ногти грызла! Отрежет тебе пальцы сапожным ножом, и никто тебя потом без пальцев замуж не возьмет!» Скрипнули деревянные петли, в коморку заглянул Гена. «Макс, пошли на стену! Похоже, хайты что-то замышляют, плохое замышляют!» «Да уж понятно, что хорошее не замыслят!» Улыбнувшись, Литали охотник пошел за комендантом. Проливной дождь прошел так же внезапно, как и начался. Теперь на улице лишь нудно моросило. Двор превратился в Исполинскую лужу. Вода неохотно просачивалась через щели у ворот, не в силах уже впитываться в землю. Похоже, за конец ночи и утра выпало сантиметров пять осадков, а скорее всего больше. Таким темпом Измаил вскоре в бассейн превратится. По тропинке, выложенной камнями, добрались до лестницы, избежав знакомства с грязью. На верхней площадке башни, несмотря на дождь, было многолюдно. С десяток защитников с тревогой вглядывались вдаль. Макс, протиснувшись к бортику, пригляделся туда же. Вроде бы обычная картина. Хайты занимаются своими делами в лагере и вокруг него. Только вот дела их сместились ближе к крепости. Сотни четыре врагов таскали доски, брусы, бревна, что-то мастерили, что-то большое. «Че это они там делают?» Никому не обращаясь, спросил Гена. «На таран вроде бы не похоже», неуверенно ответил кто-то из воинов. «И камни вон таскают от обрыва», добавил второй, указывая влево. Посмотрев в том направлении, Макс увидел... Что по реке снуют плоты, лодки и одинокий баркас, захваченный врагами у причала. На противоположном берегу в обрыве выходили каменные пласты. Оттуда хайты перетаскивали глыбы на свой берег. Еще раз, оценив масштабы строительства, Макс, указав на реку, заявил, снаряды заготавливают. Какие снаряды? Не понял Гена. Простые. Метательные машины они сооружают. Когда делают? Начнут нас обстреливать, развалят башни и стены, а потом сметут. Блин, а что делать? А ничего, будем пока что на это смотреть. Добить до них мы не сможем, а на вылазку не хватит сил. Будем ждать, ждать и надеяться.